Глава четырнадцатая. Трепещут занавесы тени. Соня и Дентелеон, которого госпожа Мур отправила вместе с ней, кажется, он успел получить две раны, достигли дома Астракта быстрее, чем Соня того ожидала. Машин было мало, людей еще меньше, запах стоял отвратительный. Соне не нравилось это место, Но, будучи примерной ученицей искателей, она не показывала своих истинных чувств. Она была мила со своими заказчиками, отвечала на их вопросы относительно поиска и постоянно говорила, что не будет делиться контактами своего парикмахера. Эфис Астракта, жену их заказчика, очень интересовала краска, благодаря которой волосы Сони были такого насыщенного красного цвета. Сейчас, когда метка искателя привела ее к дому Астракта, любопытство Эфис и разговор о цвете волос казались чрезвычайно далекими. Барьер, окружающий дом, был хорошо виден. Даже при тусклом свете фонарей Соня различала рябь, пробегавшую в воздухе, когда Алекс бил по барьеру. Он уже долго пытался таким способом проникнуть внутрь. Барьер начинался у самой дороги, Захватывал часть тротуара и всю территорию дома, огражденную невысоким светлым забором, вместе с просторным двором и садом, раскинувшимся справа от дома. «Алекс!» Он подскочил на месте от испуга, но тут же выхватил из-за пояса нож и резко повернулся. Но напряжение на его лице сменилось облегчением, а после — подозрением. Алекс недоверчиво оглядел Дантелеона, подошедшего к барьеру едва не вплотную. «Сеп буквально швырнул меня в портал», — произнёс Алекс, одной рукой обнимая подбежавшую Соню за плечо. «Я хотел забрать тебя, но он мне не позволил», — сказал, что каждая секунда на счету. «Мне кажется, он просто хотел, чтобы демоны, бывшие тут, разорвали меня. Тогда я бы перестал досаждать отцу». «Неплохой план», — отозвался Дантелеон, принюхиваясь. «Вот только демонов тут нет уже минут как пятнадцать, по крайней мере, живых». «Но наша метка всё это время реагировала на них», — возразил Алекс. «Нет совершенной магии». Дантелеон провёл когтями по барьеру, и по нему вновь пробежала рябь. Соня с напряжением следила за домом, кажущимся совершенно пустым, — Ни света, ни каких-либо других признаков жизни. Только зловоние демонов, к которому она уже привыкла, но из-за которого могла в любую секунду распрощаться с ужином. «Кстати», — сказал Алекс, покосившись на вампира, — «а что ты тут делаешь?» «Приключения на задницу ищу», — ощетинился Дентелеон, сверкнув глазами. «Не переживай, мой хороший». «Вашу жалкую работенку я не трону!» «Он получил ранение, но все еще хотел действовать», — прошептала Соня Алексу, прекрасно осознавая, что вампир ее слышит. я отправила его сюда!» Ширая просто старая корга!» — вмешался Дантелеон, у которой из-за ее магии мозги поплыли. «Она знает, что я могу помочь!» «Я убил того перевертыша, а она...» «Черт бы ее побрал!» подсунула мне какую-то скучную работенку, пока сама там управляет всеми поисками. Но если удастся напасть на след демонов, что были здесь, я смогу найти их логово. Тогда-то мы и попируем. Соня мысленно прикинула. До дня освобождения еще далеко. Вряд ли Дантелеон, позволявший вампирам разгуляться в праздник, который их почти не касался, Был настолько заботлив, что начинал приготовление уже сейчас. «Это может быть ловушкой», — предположила она, прогоняя мысли о празднестве сигрицов. «Демоны могли оставить несколько трупов и усилить их запах, чтобы заманить нас. Но нападение все равно было, иначе наши печати не сработали бы». Вопросов всего два. «Для чего демоны сделали это?» И почему печать сообщила об опасности только тогда, когда демоны уже ушли? Может, у Алекса и были предположения на этот счет, но озвучить их он не успел. Он прикрыл рот Сони ладонью, будто боялся, что ее услышат, и едва заметно кивнул в сторону дома. Дантелеон и Соня притихли, проследив за его взглядом. За чердачным окном... мелькнула тень на фоне слабой вспышки света. Соня не успела рассмотреть тень, но ей показалось, что она принадлежит человеку, причем небольшому. Тень ходила из стороны в сторону, изредка попадая в зону какого-то неестественного фиолетового свечения и не собиралась останавливаться. Соня потянула руку к пистолету, когда из дома Астракта раздался душераздирающий крик, слышный даже далеко за пределами его территории. Дантелеон выругался и бросился вперед. Никакого барьера уже не было. Алекс побежал за ним, а Соня замешкалась. Она заметила, как тень на чердаке на мгновение замерла. Крик повторился, но на этот раз намного ближе, словно его обладатель бежал к ним навстречу. От страха, на мгновение сковавшего конечности, по спине Сони пробежал холодок. Но Алекс уже взбегал по ступенькам на крыльцо, следуя за Дантелеоном, и Соня не имела права отставать. Может, вампиры ошибся, сказав, что зловоние исходило от мертвых демонов? Может, там внутри был еще один или даже несколько, которые поджидали их? Дверь поддалась с первой попытки, и Дантелеон первым скользнул внутрь. Выждав секунду, Алекс двинулся за ним. Соня зажала в руке нож и вошла последней, стараясь двигаться как можно тише. Уже в коридоре они наткнулись на мертвого демона. Его конечности были вывернуты и усеяны торчащими костяными отростками, кое-где обломанными. Соня сжала зубы и отвела взгляд, но тут же наткнулась на другой труп, иссохший, словно из него выпарили всю влагу. Третий труп был дальше. Его ноги торчали из кухни, а на стенах были брызги крови и небольшие куски плоти и органов. Напротив кухни была гостиная, в которой Соня насчитала не меньше десяти трупов, среди которых обнаружились и человеческие. Дантэлион замер на пороге в гостиную. Алекс вглядывался в глубь коридора, а Соня следила за кухней и прихожей, боясь, как бы кто-нибудь из демонов не встал. Несколько мгновений были слышны только скрежет клыков Дантэлиона и поскрипывание досок на чердаке, очень пугавшие Соню. Если та тень, что они видели, тоже демон? Хрик прозвучал снова, и на этот раз он доносился из гостиной. Дантелеон замер, но тут же пришел в себя и, игнорируя всякую осторожность, бросился в гостиную. Тела демонов, попадавшиеся ему на пути, трещали под его ногами. Но Дантелеон будто не замечал этого. Он мгновенно подскочил к сгорбленным телам в самом центре комнаты, вцепился в одно из них и повалил на пол, угрожающе зарычав. В ответ ему донеслись хриплые удушающие рыдания. Не сразу, но Соня поняла, что противник Дантелеона и впрямь рыдает. Алекс дотянулся до выключателя. Зажегшийся свет пробрался во все, даже самые темные уголки гостиной, и выхватил все отвратительные подробности совершившейся расправы, произошедшей здесь. Соня увидела скрюченные и разорванные тела демонов, части которых были разбросаны по всей комнате. Кровь и темная пена покрывали стены, диван и низкий столик, на котором лежала голова Ноктиса. Тела, принадлежавшие людям, едва узнавались под слоем запекшейся крови, клочьев мышц и раздробленных в крошку костей. Совсем рядом с Соней оказался труп, с лица которого была содрана вся кожа, а глаза были вырваны. Но даже в таком виде она узнала главу рода Астракта. От увиденного Соня ощутила резкий приступ тошноты, Она едва не отпустила нож из рук, прижалась к Алексу и часто задышала. В комнате до сих пор оставался один из демонов, и сейчас его удерживал Дантелеон. Странный звук повторился, но на этот раз намного громче. Сквозь плач, вырвавшийся из горла соперника Дантелеона, Соня различила слова «Убейте меня!». Алекс сжал локоть Сони, напоминая, что он рядом, и осторожно приблизился к Дантелеону. Девушка, выждав секунду, подошла к нему с другой стороны. Соперником Дантелеона, вернее соперницей, оказалась и Фис которую Соня едва узнала. Ее кожа была серой, болезненно блестящей. Пустые глазницы были окровавлены. Губы женщины превратились в оскал Ноктиса, зубы стали клыками, а пальцы, которыми она изо всех сил пыталась расцарапать колени Дантелеона, прижимавшие ее руки к полу, превратились в когти. Клочья разорванной одежды слиплись с висящими кусками плоти. Правое предплечье было разорвано до костей, которое белело из-под рваной плоти. Все ее тело, недавно прекрасное и невероятно привлекательное, сейчас походило на гниющий труп, разорванный стаей голодных собак. Соня упала на колени и прижала ладони к лицу. Эфис, услышав это, резко повернула голову в ее сторону и зарычала. Дантелеон сильнее навалился на нее, ничуть не боясь ни зловония, ни крови. «Проклятие!» — прошипела Эфис своим обычным голосом. Соня слышала его не так часто, но успела хорошо запомнить. Этот прекрасный голос, раньше похожий на птичий щебет, прерывался сейчас рычанием рвущимся из груди женщины. Что-то щелкнуло. Алекс достал пистолет и нацелил его на голову женщины. «Они принесли проклятия!» Продолжала шипеть Эфис, мотая головой из стороны в сторону. «Они были здесь! Они убили их! Убили их всех!» Ее лицо, не имеющее глаз, повернулось к Соне, и та вздрогнула. Голос Эфиз, продолжавший бороться с инородностью, поселившейся в ее теле, вновь донесся до Искательницы. «Они прокляли нас всех, но моего мужа... Он был мертв все это время. Тот демон, командующий легионом, он был в нем. Был, и он проклял всех нас!» Ее голос сорвался на рыдание. Дантелеон бросил быстрый взгляд на Алекса, и тот успел заметить его растерянность. «Им нужна была книга, но мальчишка забрал ее. Но он не справился. Мальчишка не смог меня убить, и тогда я...» Она стала биться всем телом, будто бы только сейчас поняла, что ее насильно удерживают на месте. «Мой сын!» «Они заставили меня!» Она стала биться головой об пол, но Дантелеон не пытался остановить ее. Он молча ждал продолжения, как будто верил, что сказанная женщиной — чистая правда. «Убейте меня!» — проскулила женщина, продолжив мотать головой из стороны в сторону. «Убейте!» «Отдайте мое тело на растерзание ногтисом! Умоляю вас! Я... Они заставили меня! Мой Анер!» Соня осторожно повернулась направо. Там, возле самых ног Алекса, все еще державшего пистолет, лежал Анер Астракта, сын Эфис. с пустыми глазницами, обращёнными на неё и Дантелеона, и разорванным горлом, из которого медленными струйками вытекала кровь. До Сони только сейчас дошло, что Дантелеон не зря ничего не предпринимал. Он знал, что женщина скажет что-то ещё, и это что-то будет важным, И то, что она сказала, заставило Соню издать тихий вопль и вновь зажать себе рот ладонями. Если верить Эфис, за ними пришли демоны. Они же превратили женщину в нечто, что уже не было похоже на человека, и заставили напасть на собственного сына. Вот кого разнимал Дальон, когда они только оказались на пороге гостиной. Соня решила, что вампир обнаружил последнего демона, которого они могли схватить. Но оказалось, что это была одна из астракта, уже начавшая пировать телом сына. Мальчишка не смог! — прохрипела Эфис, вынуждая Соню вновь смотреть на нее. «Глаза фиолетовые, а он не смог!» «Умоляю вас, пожалуйста!» И раньше, чем она успела закончить предложение, Дантелеон велел. «Стреляй!» Алекс выстрелил. Соня вскрикнула, подскочила и выскочила в коридор, где ее истошнило. Всё ее тело дрожало от страха и отчаяния. Соня не помнила, чтобы когда-нибудь видела нечто столь ужасающее. О демонах она слышала всякое. Боги. Некоторые истории о Сигрицах были даже хуже, но с таким она столкнулась впервые. Тело и разум несчастный Эфис, ее сын, погибший от рук собственной матери, и ее муж, захваченный демоном. Из глаз брызнули слезы, но Соня не утирала и не прятала их. Взгляд ее уперся в гостиную, где Дантелеон все еще сидел на женщине и держал ее руки своими коленями, словно она могла ожить и напасть на них. Обходя трупы, к Соне приближался Алекс. Он присел перед ней на корточки. и аккуратно утер ее слезы. Соня попыталась сосредоточиться на том, о чем безумолк утрещала ее соседка. На красоте Гривелли, которой Алекс, в отличие от младшей сестры, совсем не гордился. На его лице, кажущемся идеально пропорциональным, в скулах и голубых глазах, в которых Соня очень редко видела злость и ярость. Даже изгиб бровей, казавшихся слишком темными на фоне светлых волос, по мнению соседки Сони, был идеальным. Вообще, если верить ей, в Алексе было идеально все. Даже желваки, прямо сейчас игравшие на лице. Даже его странная привычка не замечать очевидного. Соня пыталась увидеть Алекса глазами ее соседки, но не могла. Она хотела убедить себя в том, что она слишком хорошо знает Алекса, и привыкла к нему, но понимала, что обманывает себя. «Эй!» — Алекс взял Соню за подбородок и встретился с ней взглядом. «Теперь она в лучшем мире». «Врёшь!» — хотела возразить Соне, но язык не пошевелился. «Я знаю, что это не то, чего мы ожидали, но мы сделали всё, что могли». Продолжил Алекс. Он положил руки ей на плечи, притянул к себе и заключил в объятие. Все хорошо. Все уже закончилось. Тень. Рассеянно пробормотала Соня, уткнувшись в плечо Алекса. Там была тень. Мимо них прошел Дантелеон. Соня проследила, как он направился к лестнице на второй этаж и вздрогнула. «Он сам», — сказал Алекс, подумав, что она собирается тоже пойти наверх. «Его нюх лучше нашего. Он сказал мне, что единственный живой помимо нас там, наверху. Мы подождем здесь». Соня не рвалась на чердак, но и не хотела отпускать Дантелеона одного. Однако она была вынуждена признать, что он справится лучше их обоих. «Это правда сделали демоны?» — прошептала Соня, немного отстраняясь, чтобы посмотреть Алексу в глаза. Тот кивнул, сильнее сжав челюсть. «Боги милостивые!» «Может, не такие уж они и милостивые, раз позволили этому случиться?» Соня судорожно выдохнула, до скрипа сжав куртку Алекса в руках. «Будь здесь Рик!» Он бы принялся рвать и метать. Соня впервые была рада, что их напарника нет. Ей нужна была тишина, пусть и пугающая. «Надо собраться», — пробормотала Соня, обращаясь и к себе, и к Алексу. Он кивнул и, поджав губы, немного отстранился, давая ей свободу. Соня очень не хотела прекращать объятия, но сделала это, потому что их работа еще была не закончена. Дантелеон все еще где-то наверху, выясняет, кому принадлежит та тень, и ему в любой момент может понадобиться помощь искателей. Соня сомневалась, что ее ножи и пистолет могут оказать большую пользу, но времени на сомнения не было. Опираясь на руку Алекса, Соня поднялась на ноги. Унять дрожь было намного сложнее, но и с этим Соня справилась. Несколько глубоких вдохов и выдохов, напоминание о том, что Алекс рядом, и проверка оружия подбодрили ее. Спустя несколько секунд лестница заскрипела. Алекс поднял пистолет, но из темноты вышел Дантелеон. Новых признаков борьбы Соня не заметила. Но взгляд его был затуманенным, что случалось крайне редко. Глаза Дантелеона обычно либо искрились весельем, либо пылали яростью. Последнее состояние особенно не нравилось девушке. «Возвращайтесь», — подал голос Дантелеон. Он запустил руку в жесткие короткие волосы и замер, словно прислушивался к чему-то. Я здесь сам разберусь. «Что было наверху?» «Человек», — ответил Дантелеон, качнувшись на носочках. «Но он ушел. Я больше не чувствую его запаха». «Это не значит, что мы можем уходить. Но вы уйдете», — с нажимом повторил он. «Мы должны...» «Ты смешной парень», — перебил Алекса Дентелеон, растянув губы в улыбке. «Если память меня не подводит, первый из Гриволли был таким же, смешным и наглым. Но знаешь, вы похожи не только этим». Алекс уже спрятал пистолет, но Соня чувствовала, как он напряжён. «Может, он предполагал, что опасность в лице тёмных созданий ещё была?» или считал, что Дантелеону, близкому к тёмному созданию, стоит напомнить, что Алекс может с ним справиться при необходимости. «Гриволи боятся меня», — шёпотом произнёс Дантелеон. «Помню, как твой предок кричал, когда понял, кто я». Крови тогда было много. Соня стала судорожно вспоминать всё, что знала о Дантелеоне. Он... Первый из всех вампиров, лидер их клана и важный член коалиции. Официально об этом нигде не упоминалось, но Соня знала, что Дантелеон давно знал Стефана и Марселин и, вероятнее всего, участвовал с ними в какой-то истории, которую освещали не слишком часто. Но Соня ничего не знала о том, как были связаны Дантелеон и первый из Гриволли. «Расслабься!» — хохотнул Дантелеон, легонько ударив Алекса по плечу. «Я не убивал твоего предка. Я убил клан демонов. А твой предок просто... ну, стал случайным свидетелем. Он назвал меня тогда чудовищем, но я не держу на него обиды. Я ведь и впрямь чудовище!» Нус, он хлопнул в ладоши, и Соня едва не подскочила от этого хлопка. «Милым маленьким искателям пора обратно. Передадите там кому-нибудь, что я отправил вас, и вопросов не будет. А я тут пока. Ну, в общем, сладких снов». Спорить с одним из лидеров коалиции было сложно, поэтому Алекс и Соня все же ушли. Перед этим они прочесали территорию дома, но не обнаружив ничего подозрительного, Решили возвращаться в Орден, чтобы отчитаться перед старшими искателями. Однако в какой-то момент Алекс схватил Соню за руку и велел остановиться. Соня напряглась. На улице до сих пор стояла тишина. Но сейчас, спустя несколько секунд внимательного изучения обстановки, она показалась гробовой. Фонари горели ярко и ровно, но Алекс нервно оглядывал их, будто они в любой момент могли погаснуть и обрушиться на них. «В чём дело?» — всё же спросила Соня, понизив голос. «Мне показалось, что я слышал вой». «Надеюсь, ты ошибся. Здесь кто-то есть». Медленно и тихо протянул Алекс, осторожно приблизившись к Соне. «За нами следят». «Тогда сделаем крюк через парк. Там открытая местность. Может, удастся поймать его. Держись рядом со мной». Он слегка подтолкнул ее вперед, осторожно высвободил руку из кармана и, как бы невзначай, положил ее на талию девушки. Она сразу же поняла его намек. «Стоит приготовить пистолет». Пока Алекс сделал вид, что ничего необычного не происходит... Соня незаметно положила ладонь на рукоять и достала пистолет. С ним она управлялась лучше, чем с ножами, да и блеск начищенной и наточенной до остроты стали был бы слишком заметен. Путь до парка прошел в напряженном молчании, разбавленном лишь шумом ветра и далекими автомобильными гудками, которые лишь чудом долетали до них. Алекс продолжал изучать местность, пока Соня следила за обстановкой впереди. Человеческие глаза не были приспособлены к такой темноте. Редкие участки улицы были освещены лишь слабым светом фонарей. Но Соня уже давно научилась полагаться не только на глаза. Нюх, конечно же, у неё совсем не такой, как у Дантелеона и его вампиров или Гилберта, но его вполне хватало, чтобы замечать тёмных созданий до того, как они подойдут слишком близко. Если кто-то из них сейчас здесь и следит за ними, ждет удобного момента для атаки, то у Сони будет несколько мгновений, чтобы понять, кто атакует и с какой именно стороны. И этих мгновений будет достаточно, чтобы, если не выстрелить в голову, то хотя бы сбить нападающего с толку. Освещённая часть тропинки заканчивалась поворотом в сторону небольшого озера, окружённого площадками для детей, скамейками и редкими деревьями. Алекс шепнул Соне, что они обойдут озеро с левой стороны и направятся к другому выходу из парка, при этом сделав петлю вокруг фонтана. И Соня согласно кивнула. «Маршрут выйдет длинным». и в результате они выйдут к месту, расположенному на достаточном расстоянии от нужного им стабильного портала. Но если им все же потребуется помощь Ордена или магов и рыцарей, находящихся в Зале Истины, Алекс всегда успеет сообщить им об этом при помощи одной из своих меток. По спине Сони пробежал холодок. Ветер принес гул, который было невозможно спутать с другими звуками. Только что произошел сильнейший всплеск магии, заметный даже для простых землян. У них он вызывал слабую головную боль и ощущение тревоги. Переглянувшись с Алексом, Соня уже открыла было рот, но тут же одернула себя. Пробежавшие по телу мурашки предвестили появление столпа яркого света, ударившего в поверхность озера. Алекс повалил Соню на землю и накрыл ее своим телом. Гул, до этого казавшийся совсем тихим, возвысился до настоящего набата. Все тело девушки дрожало от давления неизвестной силы. Теплая струйка крови стекала на ее губы. Другая скользнула по щеке и упала с подбородка. Через какое-то время Соня догадалась, что неизвестная сила давит на нее и ее человеческое тело, постепенно разрушая его. Свет исчез так же резко, как и появился. Еще несколько мгновений Соня слышала лишь шум крови в ушах и чувствовала, как напряжен Алекс. Когда все закончилось, он откатился в сторону, подскочил на ноги и быстро помог Соне подняться, после чего выхватил пистолет и выставил его перед собой. Соня не успевала за его действиями, и вместо них видела лишь размытые замедленные движения. Не хотелось верить, что именно отозвавшаяся в Гривелле сигридская кровь сейчас помогла Алексу пережить это давление. Но Соня понимала, что так оно и есть. Она-то простая землянка, и будь этой неизвестной силы сейчас больше, Соня уже была бы мертва. Алекс что-то сказал, но она его не услышала. Слух возвращался к ней слишком медленно, хотя перед глазами уже перестали плясать разноцветные пятна. Однако то, что увидела Соня, заставило ее поверить, что она уже на половине пути в мир иной. Алекс на ходу, сбрасывая куртку, бежал к озеру. Его пистолет валялся у ног Сони, словно какая-то безделушка. «Стой!» — скорее инстинктивно прокричала Соня, раздирая пересохшее горло. Алекс не остановился и бросился в озеро. «Алекс!» На другой стороне озера что-то блеснуло. Яркое, неровное и знакомое. Еще одна вспышка, и Соня поняла, что это был портал. Она успела расслабиться и понадеяться, что Алекс уже вызвал помощь. Но из портала вышли вовсе не сигрицы. Соня вскинула пистолет и выстрелила. Первый демон, вышедший из портала, схватился за плечо и утробно зарычал. Соня не стала ждать продолжения и выстрелила еще раз. В одиночку ей не справиться даже с четырьмя демонами, уже подобравшимися к краю озера. А ведь всего их было не меньше дюжины. Соня различила пять ногтисов в нетерпении скребущих когтями землю, но не знала, к какому роду относятся другие темные создания. Их приближенные к человеческим силуэты были созданы из неплотных теней, слабо колышущихся из стороны в сторону, с загибающимися к макушке рогами. Соня успела выстрелить и попала в рог одного из демонов, когда те обратили на нее внимание. Не слишком хороший план, как считала Соня, но другого у нее не было. Краем глаза она заметила то, что заставило Алекса броситься в озеро. В середине его, борясь с поднявшейся из-за неизвестной давящей силы водой, был человек. Себастьян постоянно напоминал им, что проблемы простых землян их не должны интересовать, но Алекс считал иначе — Соня понятия не имела, как в озере мог оказаться человек, но шестое чувство подсказывало, что он не был простым землянином. Если он и был как-то связан с неизвестной силой и с толпом света, то Алекс должен вытащить этого человека, а Соня — не дать демонам до них добраться. Однако проще сказать, чем сделать. Демонов дюжина, а она совсем одна. Соня успела выстрелить еще два раза. Оба выстрела пришлись по ногам демона, решительно направлявшегося к озеру, когда из-за спины послышалось рычание. Девушка обернулась, подняв один пистолет, но его тут же выбили из рук. Вторую ее руку до боли сжали и отвели в сторону так сильно, что Соня закричала. Из глаз брызнули слезы. Перед своим лицом Соня увидела лицо демона, похожее на человеческое, бледное, как бумага, и жестокое. Если бы не рога на лбу и черные склеры, в которых горели красные огоньки. Соня могла подумать, что перед ней и впрямь человек. «Ты передашь мое послание, если я вежливо попрошу, или я должен приказать тебе». Соня начала обрыкаться. Демон был силен и совсем не прикладывал усилий, чтобы держать девушку. Он крепко сжимал ее правую руку, горевшую от этого прикосновения. Демон резко провел когтем по ладони Сони, вспоров кожу, и поднес свой окровавленный палец к губам. Неторопливо слезнув кровь, демон презрительно поморщился. Земляне. Он вытер свой палец о куртку Сони, избавляясь от ее крови. Но она заметила, что несколько капель осталось у него на губах. «Ваша кровь просто отвратительна!» «Кажется, только одному из наших повезло нарваться на человека со вкусной кровью. Правда, потом он...» Демон качнул головой, так и не закончив предложение. Соня слушала его со страхом и интересом, не в состоянии даже пошевелиться. «Стой смирно и слушай», — продолжил демон, склонив голову в бок. «Передай, что у них еще есть время, чтобы одуматься. Скажи, что Иснан даст им еще один шанс. Ты запомнила?» «Так и передай, слышишь?» Соня не собиралась отвечать, но ее рот открылся против ее воли, и она произнесла каким-то чужим голосом. «Да». «А теперь стой здесь и не мешай нам. Ты все поняла?» «Да». Соня всеми силами старалась снова овладеть своим телом, но все попытки были тщетными. Соня пыталась пошевелить пальцами, сдвинуть ногу или наклонить голову, но ничего не получалось. Она не могла даже языком пошевелить. Красные глаза демона смотрели прямо на нее и, казалось, проникали в сознание, заставляя ее подчиняться его воле. «А теперь слушай мой новый приказ», — тихо произнес демон, растягивая губы в улыбке, — обнажая острые ровные зубы. «Ты должна...» Прогремевший выстрел заставил демона оттолкнуть от себя Соню и яростно зарычать. С Сони будто спали все цепи, удерживающие ее до этого. До своего пистолета она бы уже не дотянулась, но нож еще мог помочь. Соня стремительно выхватила его из перевязи и направила на демона. но остановилась. К нему уже шла промокшая до нитки девушка, под кожей которой светилась магия. Она выглядела как человек, но вполне могла оказаться демоном-перевертышем. Блестящие от воды темные волосы, прилипшие к телу одежда и взгляд золотых глаз, излучающих ледяное равнодушие. Всё это могло быть лишь иллюзией, созданной перевёртышем. Девушка вскинула руку и направила её к демону. Тот, продолжая рычать, начал оседать на землю. Соня успела заметить, что у него прострелена левая нога, когда прозвучал ещё один выстрел с другой стороны озера. Незнакомка подняла вторую руку, и демон прошипел проклятие. Соня понятия не имела, долго ли эта девушка сможет удерживать противника, но решила использовать все имеющееся у них время. В первую очередь она нашла Алекса. Тот, дрожащий и едва способный удерживать в руке нож, смотрел на другой берег. Соня ясно видела, как он слаб и близок к обмороку, но так и не смогла предложить помощь. Алекс слабо кивнул на другой берег, и Соне пришлось приглядеться. Она не увидела ничего, кроме хаотично разбросанных тел темных созданий. И Ноктисы, и их старшие братья были повержены, но видимых повреждений не было. Словно причина их смерти, обойдя все преграды, проникла внутрь и беспощадно уничтожила темных созданий. Поблизости Соня не увидела ни магов, ни рыцарей, ни даже вампира какого-нибудь, случайно оказавшегося неподалеку. Открытые демонами порталы, что до сих пор казалось Соне невозможным, исчезли, словно их и не было. Алекс пошатнулся, но не позволил Соне себя подхватить. За его упрямство девушка была готова швырнуть его в озеро еще раз, но он сказал, едва выговаривая слова. «Я сообщил, что мы здесь. Скоро за нами придут». а пока… Алекс рухнул на землю и весь сжался, стуча зубами. Соня, не придумав ничего лучше, схватила валявшуюся рядом куртку и укрыла его. Из-за сильного стресса и страха перед демоном, все еще находящегося рядом, она не могла вспомнить, что нужно делать при переохлаждении. Но по взгляду Алекса, продолжавшего храбриться, она поняла – Сначала нужно разобраться с демоном. Девушка из озера до сих пор была на прежнем месте, но в ужасном состоянии. Демон не успел ее тронуть, даже не задел, но она лежала на земле и дрожала, держась за голову. Сияние ее золотых глаз становилось то ярче, то тусклее, а неразборчивый шепот звучал несколькими голосами разом. Демона Соня не обнаружила — только капли тёмной крови на примятой траве. Внимательно оглядевшись по сторонам, она подняла голову к тёмному небу и различила в нём точку, стремительно удаляющуюся от них. Точка имела огромные перепончатые крылья, почти сливающиеся с темнотой. Соне не было плевать на сбежавшего демона, которому помог недавно пришедший в этот мир Маракс. но она была не в состоянии нагнать и уничтожить их. Сейчас на ее совести были два человека, один из которых страдал от переохлаждения, а другая — от неизвестной Сони силы, заставляющей девушку держаться за голову и шептать что-то на незнакомом языке. Если бы она только знала, как помочь незнакомке. Соня бросилась к Алексу. Его посиневшие губы дрожали, он пытался что-то сказать, но Соня приказала ему молчать и не мешать ей. Ей кое-как удалось приподнять Алекса и накинуть ему на плечи куртку, после чего она принялась растирать его ладони. Алекс косил замутненный взгляд в сторону незнакомой девушки, и Соня уже приготовилась выслушать упрек, но его не последовало. В голубых глазах Алекса отразилась вспышка света, и в ней промелькнуло несколько силуэтов. Обернувшись, Соня увидела вышедшего из портала Стефана.